209. Пиши. Два дня надо ждать новых событий, ожидаемых, но нежданных. Кто знает их истоки? Но плоду надо созреть под землею и сокрытым, чтобы могли увидеть его. Не может зерно зреть у всех на виду. Что любит быть захороненным? Зерно. Вера есть знанию неприложности ожидаемого. Веру надо явить. Вере предела нет. Вера есть знание неприложности законов действий. Не будет успеха при нарушении ритма. Надо выбрать время от и до. Пусть это будет час или шестьдесят минут. Общение должно их захватить.